Глава 25. 2008 год. Айзген. Айзген название города вымышленное. Айзген звучит как "прости, Господи". Один из древнейших городов Германии с интересной историей, средневековой архитектурой и населением 300 тысяч немцев. И чем же славен Айзген? студентами и туристами. А что здесь делаю я? Я его ненавижу. И прямо сейчас я могу встать с насиженного места и часа за полтора дотопать до Бельгии. Там красиво. Сейчас я хочу, как никогда, щелкнуть хлыстом и продемонстрировать всем барашкам ярость молодой пастушки. Во мне столько сил и злобы, что вполне хватит, чтобы сотрясти маленький Айсгенг. и увековечить свое прекрасное имя в немецкой глубинке. Но я продолжаю сидеть в этом душном баре и заливать свою злобу отвратительным дешевым бурбоном. Каждый обжигающий горло глоток словно подвиг, но у меня сегодня очень серьезный повод, а денег на приличное пойло нет. Я маленькая русская голодранка, а еще немножко принцесска из племени чероки. Праздную сегодня в гордом одиночестве свой восемнадцатый день рождения. Из нагрудного кармана джинсовой курточки я достаю пачку Винстон и зубами вытягиваю сигарету. Справа, как уродливый питон, выползает пухлая конопатая рука, покрытая кучерявой рыжей растительностью, и короткие пальцы крутят колесико зажигалки. Огонек загорается в нескольких сантиметрах от сигареты. но я не делаю попытки дотянуться, я же леди. Огонек приближается, и я не спеша прикуриваю. Глубокая затяжка с непривычки может легко подпортить мой смелый разбитной образ, и я вдыхаю осторожно. Коктейль из мерзкого пойла и ядовитого дыма мгновенно затуманивает мозг, но я держу лицо, и медленно выдыхаю сизую струйку дыма в сторону галантного кавалера с рыжей конечностью. Я не вижу его лица и не хочу смотреть. «Свободен», — произношу с вызывающей наглой улыбкой. Это одно из немногих слов, которое я выучила на немецком, и произношение отточило отлично. Сейчас я не испытываю тревоги и страха, я кайфую от своей дерзости. Я нарываюсь на неприятности.